Проблема выявления потока в организациях сферы услуг. В организациях, занимающихся административными вопросами или работающих в сфере оказания услуг, выявить поток далеко не просто. В организациях сферы услуг часто ведется несколько проектов, которые существенно отличаются по объему работ, сложности и времени выполнения заказа. Но если вы начнете с потребителя, выявите ценность и затем составите карту процесса, вам будет не так уж сложно определить последовательность выполняемых операций. Персонал компаний часто поражается, сколько потерь выявляется при составлении карты потока создания ценности. Они поражаются и тому, что большая часть этих процессов носит повторяющийся характер и поддается стандартизации. Идеал производственной системы «Тойоты» — это поток единичных изделий. Однако преимущества потока проистекают из тесной стыковки процессов. Стыковка позволяет выявить проблемы, когда один отдел немедленно получает необходимую информацию от другого отдела. Имеют место два момента. Во-первых, если отдел-поставщик запаздывает с представлением информации, это тормозит работу отдела получателя, что не может пройти незамеченным. И во-вторых, если с информацией, которая поступила из отдела поставщика, что-то не так, отдел получатель сообщит об этом немедленно. Немедленное выявление проблем позволяет сразу перейти к их решению. Создание потока в непроизводственных организациях включает пять этапов. Во-первых, Необходимо определить потребителя процессов и добавленную ценность, которую потребитель ожидает получить. Во-вторых, надо отделить повторяющиеся процессы от уникальных. Надо изучить вопрос о том, как можно применить принципы бережливого производства к повторяющимся процессам. Затем следует составить карту потока с указанием добавляющих и не добавляющих ценность операций. Четвертым этапом является творческое осмысление и применение принципов подхода Тойоты к данным процессам. На этом этапе необходимо составить карту потока создания ценности, который предполагается получить. И только после прохождения вышеперечисленных четырех этапов следует приступить к реализации плана и учиться на собственном опыте, применяя принципы цикла Планируй. «делай, проверяй, воздействуй» и стараясь постепенно включить в его сферу не менее часто повторяющиеся процессы.